свидетель мундель владеющий этим языком удостоверяет что в разговорах с ним яковлев употреблял целые французские фразы я имею основание также думать что он знал ещё английский язык и немецкий о своём прошлом он говорил полковнику кабулинскому его прошлое знали и в его отряде некогда будучи видимо в составе нашего флота Яковлев совершил на территории Финляндии политическое преступление. Он был осуждён к смертной казни, но был помилован государем и бежал сначала в Америку, а затем жил в Швейцарии и в Германии. После переворота 1917 года он вернулся в Россию. Яковлев был у большевиков их политическим комиссаром на Уфимском фронте. Осенью и зимой 1918 года он обратился к чешскому генералу Шенеху и просил принять его в ряды белых войск. Он указывал, что это он именно увозил государя из Тобольска. Ему ответили согласием, и он перешел к нам. В дальнейшем с ним поступили неразумно и неосторожно. Он тут же был арестован и отправлен в Омск, в распоряжении военных властей. Не дали надежного караула, и он вместо генерал-квартирмейстера штаба верховного главнокомандующего, по ошибке якобы конвоира, попал к некоему полковнику Зайчику. Здесь он и пропал у Зайчика. Не оказалось абсолютно никаких документов на Яковлева. Сведения О переходе к нам Яковлева были мною полученные от генерал-лейтенанта Дитрекса 17 апреля 1919 года. Я в тот же день командировал доверенное лицо к военному министру генерал-майору Степанову и просил его принять все меры к Розовскому Яковлеву. Арестован он был по телеграмме чешского полковника Кляценда от 30 декабря 1918 года за номером 3909 и отправлен в Омск. Все приведённые выше сведения основаны на точных документах, они были мне представлены командированным мною лицом 4 июня 1919 года. Зайчек возглавлял в Омске контрразведку генерального штаба. Он офицер австрийской армии, плохо говоривший по-русски, пришёл в Сибирь в рядах чешских войск. Все ли освободители Сибири шли сюда с жертвенной любовью к России и с ненавистью к Германии и большевикам? Во внешних фактах мы, служители правосудия, познаем мысль человеческую. Оценивая все поведение Яковлева, я мыслю следующее. Комиссар Яковлев, скрываясь под маской большевика, был враждебенных целям. Его действия координировались с действиями других лиц одной общей волей. Будучи враждебным намеренным большевиков в отношении царя, он был посланцем иной не большевистской силы. Действуя по её директивам, он ввёл царя не в Екатеринбург, а пытался увезти его через Екатеринбург в Омск, в европейскую Россию. Эта попытка имела исключительно политическую цель. Так как всё внимание Яковлева было направлено исключительно на особу императора и наследника цесаревича. Какая же сила зачем и куда увозила царя? Государь сам дал ответ на эти вопросы. В лице Яковлева, в этом неплохом и прямом человеке, он видел посланца немцев. Он думал, что его хотят принудить заключить мирное соглашение с врагом. Я знаю, что подобное толкование уже встретил однажды в печати попытку высмеять мысль царя подписать Брестский договор. Писали, что над этим рассмеётся любой красноармейец. Свидетеля Кабылинского я допрашивал лично в течение нескольких дней. Он вдумчиво и объективно давал своё пространное показание. Но всё же я убеждён, что его слова о Брестском договоре не соответствовали мысли государя сопоставляя показания Кабулинского со всеми данными следствия по этому вопросу я не сомневаюсь, что мысль царя была гораздо шире дело было, конечно, не в Брестском договоре, который стал уже фактом. наблюдая своего заключения ход событий в России и считая главари большевизма платными агентами немцев Царь думал, что немцы, желая создать нужный им самим порядок в России, чтобы пользуясь её ресурсами продолжать борьбу с союзниками, хотят через него дать возможность его сыну воспринять власть и путём измены перед союзниками заключить с ними соглашение. Такова была его мысль, полнее выраженная государными Я думаю, что для всякого, кто пожелает вспомнить, в каких условиях произошёл самый большевистский переворот в России. Кто пожелает вспомнить, что весной 1918 года на её территории гремели ещё немецкие пушки, а генерал Гофман угрожал Петрограду, мысль царя родить не насмешку, а вызовет к себе серьёзное отношение.